Глава 20 Я решил не ходить вокруг да около. Хочешь чему-то научиться — спроси мастера. Не намекай, не юли, скажи прямо, чего хочешь. Ведьма впервые посмотрела на меня с интересом. Вот только учить она меня не собиралась. «Учеников не беру», — отрезала она, скрестив руки на груди. Мы оба замолчали, вжидая. На я усвоил простое правило. Когда человек говорит «нет», но не уходит, значит, не все потеряно. Ведьма стояла в дверях, смотрела то на меня, то на лес, а потом едва заметно вздохнула. «Так и быть, дам тебе один совет». Страну советов еще не построили, а советы давать уже любят. Подумал я и улыбнулся. Живо течет по телу, как сок по стволу дерева. У каждого дерева есть каналы, заболонь, ядро, сердцевинные лучи. У человека они тоже есть. Но твои каналы забиты, сейчас ты впитываешь живу кожей, бездумно и неконтролируемо. «Чтобы научиться управлять живой, начни с ладоней», — продолжила ведьма. «Положи руки на живое дерево, закрой глаза и дыши ровно. Почувствуй поток. Не думай о нем, а именно почувствуй. Тепло, покалывание, гудение. У каждого ощущается по-разному». Она подняла руку и коснулась дверного косяка. Я заметил, что из ее ладони потекла сероватая дымка и распространилась по древесине которая мигом ожила, покрывшись мелкими зелеными листиками, словно дверь оплел ядовитый плющ. Когда почувствуешь поток, попробуй замедлить его. Поток станет тоньше, но плотнее. Ты почувствуешь, как живо скапливается в центре ладони. Это узел. Она убрала руку от косяка и показала мне свою ладонь. Ладонь как ладонь, тонкие пальцы и чистая кожа. Но я заметил, как в самом центре клубилось нечто похожее на туман. Когда научишься собирать живу в узел, начни перемещать его из правой ладони влеву, через запястье в предплечье, потом в плечо. Перемещай живу медленно, как смола стекает по стволу дерева. Не торопись, если потеряешь контроль, живо рассеется, а еще ты можешь навредить сам себе. Она сделала паузу, вида, посмотрела на меня, проверяя, слушаю ли я. Делаю это каждый день, и с каждым повторением каналы будут расширяться, как русло ручья, который точит камень. Через неделю сможешь держать узел минуту, через месяц начнешь чувствовать каналы не только в руках. Она замолчала и оттолкнулась от косяка. «Это все, что тебе нужно знать», — закончила ведьма. Остальное поймешь сам, а если не поймешь, значит оно тебе и не нужно. Принцип был понятен, как прочистка труб. Сначала находишь засор, потом пробиваешь его и расширяешь проход, а дальше вода идет свободно. Весьма полезный совет. Благодарю, сказал я, склонив голову. Ведьма фыркнула, скрывая улыбку, а после махнула рукой в сторону леса. Тебе пора уходить, сказала она, и голос стал жестче. Прямо сейчас леший ушел за болото. Пока его нет, ты сможешь беспрепятственно уйти. Если не успеешь, то пощады не будет. В первый раз он с тобой играл, во второй точно прикончит. Я вспомнил зеленые глаза, острые зубы, и рой светлячков, а еще сучковатые пальцы и скрижащий смех. «Нет, встречаться второй раз с этой тварью у меня точно нет никакого желания». «Понял, ухожу», — кивнул я, убирая топор за пояс. Я уже шагнул в сторону леса, но потом остановился и обернулся к ведьме, стоящей в дверях. «У меня есть еще одна просьба», — сказал я осторожно. Серые глаза Пелагии сузились, не предвещая ничего хорошего. Но я должен был попробовать. «Старста деревни Микула, вы его прокляли. Не могли бы вы...» договорить? я не успел», ведьмин голос перешел на шипение, и она угрожающе произнесла. «Я могла бы вернуть твое проклятие, чтобы вы страдали на пару, но мне кажется, ты этого не желаешь, так что не наглей и проваливай». «Понятно, вопрос со старостой слишком для нее болезнен». «Все-все, ухожу», — сказал я, подняв руки в примирительном жесте. Я развернулся и зашагал прочь от избы, шел быстро и не оглядываясь. Лешего нигде не было, ни зеленых глаз, ни светлячков. Тишина, только птицы перекликаются. Идти назад было на порядок проще, так как чувствовал я себя замечательно. Боль ушла, тело налилось силой. Зная я, что так будет, в первый же день пошел бы к ведьме. Миновав болото, я спустя час вышел из леса и увидел деревню. Чистокол, за которым красовались вышки. Стражники на посту курили трубки, выпуская в небо клубы дыма, а вдалеке надрывались собаки. Я прошел мимо стражника, тот даже не обратил на меня внимания. Деревня встретила меня запахом дыма и навоза, родные ароматы штабах. После болотной сырости и ведьминых трав даже навоз казался парфюмом. Я свернул к дому Древомира и ускорил шаг. Отсутствовал я по меньшей мере четыре дня. Должно быть мастер в бешенстве, если еще жив, конечно. Дверь дома распахнулась, прежде чем я успел к ней прикоснуться. В проеме стоял Древомир, без палки и на своих двоих, похудевший, сунувшаяся, свалившимися щеками, но глаза горели бешенством. Я был открыл рот, чтобы поздороваться, но тяжелая шершавая ладонь прилетела мне в щеку. Лещ был такой силы, что искры с глаз посыпались. «Паскуда ты такая?» — рыкнул мастер, хватая меня за ворот. «А ну, живо в дом!» Он втащил меня в не одним рывком. Силы в нем было поменьше, чем до болезни, но и эта сила весьма впечатляла. Я влетел в горницу, едва удержавшись на ногах. «Мастер, я ходил-ка!» — начал было я. «Знаю!» — оборвал древомир, захлопнув дверь. «Петруха твой все разболтал! И про слизня в бочке, и про столешницы, и про ведьму!» «Петруха! Вот же козел! Не думал я, что он меня так просто сдаст!» Мастер подошел ко мне вплотную, схватил за шкирку здоровенной лапой, притянул к себе. Лицо его оказалось в сантиметрах от моего. Глаза бешеные, жилы на шее вздулись, борода дрожала от ярости. «Ты понимаешь, полудурок!» — прорычал он мне в лицо, и я почувствовал запах елового отвара. «Что если хоть кто-то узнает про то, что ты притащил слизня в деревню? Мою мастерскую спалят к чертовой матери!» Он тряхнул меня так, что зубы клацнули. «А перед тем, как спалить нас с тобой, в ней запрут!» Слюна мастера полетела мне в лицо. «Мастер!» — сказал я спокойно, глядя ему в глаза. «Хорошая жизнь стоит того, чтобы рискнуть. Вы неделю гнете спину за один золотой, а тут мы можем один золотой семь серебрух заработать за три дня, а то и быстрее». Тревомир замахнулся кулаком, тяжелым, узловатым, с мозолями толщиной в палец. Такой кулак мог запросто сломать челюсть. Но я не дернулся, продолжая смотреть мастеру в глаза. А вот он ударил. Кулак просвистел в сантиметре от моего уха и врезался в стену. «Как дал бы!» — выдохнул Дривомир, опуская руку. «Бестолочь!» Он отпустил мой ворот и отошел к лавке, сел и потер лицо ладонями. Гнев выходил из него, как пар из чайника, медленно с шипением. «Петруху еще притащил этого!» — буркнул мастер, не убирая рук от лица. «А если он кому растряплет?» «Не растреплет», — ответил я, присаживаясь на лавку напротив. «Он понимает, что его жизнь зависит от молчания не меньше нашей. Парню нужны деньги на свадьбу. Он скорее язык проглотит, чем лишится заработка». Древомир убрал руки от лица и посмотрел на меня. «Я бы в этом не был так уверен. Он уже все растрепал, мне стоило стаместку приставить к его горлу», — процедил он. «Черт с тобой! Иди и пожари, идиот проклятый!» «Я уже сытно пообедал», — ответил я, — «пока у ведьмы гостил». «Да и не проклят я уже». Я самодовольно показал ему руку, с которой уже окончательно пропала черная подкова. Древомир поднял бровь, и лицо его изменилось. Гнев ушел, уступив место любопытству. «Ну, и что она там?» — спросил он. «Так же хороша». Я посмотрел на мастера и заметил в его глазах тень давно забытой боли. «Да», — кивнул я, — «выглядит на тридцать пять, хотя, судя по всему, ей все восемьдесят». Древомир откинулся к стене, закрыл глаза, и морщины на лице разгладились. «Восемьдесят три», — произнес он тихо. «В молодости я за ней ухаживал», — сказал Древомир ровным бесцветным голосом. «Цветы носил, ленты дарил». Она смеялась. «Эх!» А смех-то у нее был как ручей, бегущий по камням, Звонкий, чистый. Кадык дернулся на жильстые шеи, А потом Микула, сучий сын, На ярмарке при всех толкнул ее в грязь. И логеюшка упала, а люди вокруг смеялись. Древомир провел ладонью по бороде и продолжил. После этого она ушла в лес, закрылась ото всех. Я пытался к ней ходить. Она, знаешь, не прогоняла меня, просто смотрела сквозь меня, как на пустое место. Что я должен был сделать? Набить морду старости? Так набил ведь, но это ничего не изменило». Он надолго замолчал, и только лучина потрескивала в тишине. «Трагичная история», — сказал я, не зная, как реагировать на персональную драму мастера. Древомир встряхнулся, как пес после дождя. Лицо снова стало жестким. «Трагичным будет твой конец!» Отрезал он привычным рычащим тоном. «Если не прекратишь рисковать понапрасну!» «Не понапрасну», — парировал я. «Благодаря моему риску вы поправились. Деньги на лекаря я заработал благодаря тому, что стал делать столы из слизней». Древомир открыл рот. Закрыл и открыл снова, не найдя, что возразить. Без этих денег Древомир мог бы уже быть мертв. «Откуда ты такой умник сыскался?» — буркнул он, наконец, отводя взгляд. «Топай в баню и спать. Завтра борзята за столами приедет». Мысли переключились на дела, и я нахмурился. Две столешницы залили до моего ухода. Петруха их шкурил, но ноги столам он бы точно не приделал. Мастер помог, а даже если и так, то только два стола готовы. «Вы закончили оба?» – спросил я удивленно. Древомиру усмехнулся и покачал головой. «Ты дуб рухнул!» – хмыкнул он. «Какие два? Мы уже шесть штук сделать успели, пока ты у Пелагеи гостевал!» «Шесть штук?» – я моргнул, переваривая цифру. «Это означало, что Древомир и Петруха работали как бешеные». Постоянно подкармливали слизня, собирали эпоксидку, заливали форму, шкурили и собирали каркасы. Занятно, мастер хоть и выразил свою вес фи, но все же включился в дело. Видать, он рассмотрел столешницы, оценил потенциал и взялся за дело. Потому что был профессионалом, а профессионал не может пройти мимо хорошей идеи. «Шесть столов!» – присвистнул я. «А, шесть!» Петрух твоему без изменений по две серебрухи за стол. и того пятнадцать серебрух нам остается. Золотник себе сберу, так как мастерская моя, и ты остолоп на моем попечении, да и именем моим рискуешь. Пять серебрух так и быть тебе останутся. Глядишь, долги и закроешь, да и жить по-человечески начнешь. А что, весьма неплохо. С шести столов я получу тридцать серебрух. По местному курсу это три золотых. Бывший владелец моего тела такие деньги заработал бы года за два с половиной, а я умудрился поднять их за неделю. И все благодаря риску. Кто не рискует, тот слизневые столы не делает, как говорится. Я расплылся в улыбке от уха до уха. — Че ты скалишься, подскудник! усмехнулся Древомир и толкнул меня в плечо. — Топай купаться. Я вышел во двор. Вечернее небо наливалось густой синевой, первые звезды проклевывались сквозь облака, похлодым и свежим хлебом. Баня, возможность постирать драную одежду и поспать на теплой печке, простые мелочи, которые не замечаешь, пока они есть, из-за которые готов продать душу, когда теряешь. Я растопил баню, подождал немного, и каменка загудела, а пар повалил клубами. Взобравшись на полок, я лег на горячие доски, закрыл глаза и вдохнул полной грудью. Ни хрипов, ни свиста, ни бульканья. Чистый обжигающий вдох входил и выходил свободно. Избавление от бронхита, пожалуй, самая большая радость в моей новой жизни. Систему я проверил еще раз, лежа в клубах пара. Состояние здоровья удовлетворительное. Навык обработка древесины, ступень вторая, подмастерье. 0% из 100%. Живо 100 из 100. Я на начале второй ступени деревообработки. Можно сказать, что это новая глава в моей новой жизни. Как на стройке, когда заканчиваешь один объект и едешь на другой. Все с нуля, все заново. Только теперь без таймера, без проклятия на руке, без бронхита и экземы. Попарившись, я вернулся в дом, залез на печку и улыбнулся, закрыв глаза. Жизнь налаживалась. Осталось поставить производство столов на поток. Завтра приедет Борзята за столами. Нужно обсудить с мастером возможность расширения нашего скромного дела. Может, телегу купим с лошадью, да сами начнем возить в город столы на продажу. Еще нужно научиться контролировать живу. Так мы и от закупа досок сможем отказаться. Перейдем на полный цикл производства, так сказать. А потом... Додумать мысль не удалось, я провалился в сон. Правда, весьма быстро меня разбудили. Я проснулся от жутких воплей. Десятки голосов неслись по улице, перебивая друг друга. Топот ног, звон бедер, лай собак. Я скатился с печки, натянул сапоги и заметил, что древомир стоит у окна. «Горит что-то!» — буркнул он хрипло. «Зарево на полнеба!» Я выскочил на крыльцо, задохнувшись едким запахом дыма. По улице бежали люди, мужики, бабы, даже дети. Кто с ведрами, кто с ковшами, и все неслись в одну сторону. В сторону моей хибары. Над крышами стояла яркое зарево, искры летели в черное небо, столб дыма поднимался вертикально, подсвеченный снизу пламенем. Мимо пробежал дед Петрухи, кривоногий старик с седой бородой и двумя ведрами в руках. — Чё встал, ярый? — проорал он, не останавливаясь. — Беги, хата твоя горит! И я побежал босиком в одних портках и рубахе, по холодной грязи и камням. Ноги не чувствовали боли, адреналин вышиб все лишнее из сознания. Добравшись до места, я увидел, что моя хибара полыхала ярче солнца. Пламя рвалось из окон, крыша объята пламенем, жар бил в лицо даже с двадцати шагов. Потушить такое пламя невозможно. Деревянный сруб сухой горел, как порох. Полная тяга через разбитые окна. Огонь набрал силу и пожирал конструкцию с пугающей скоростью. На стройке такие пожары тушат бронзбойтами. Пожарные расчеты, водяные пушки, пена, может, даже вертолеты привлекают. А здесь люди бежали с ведрами и плескали воду на стены. Вода испарялась мгновенно, и все это было бестолку. Я смотрел на пламя и чувствовал, как внутри все холодеет. Ни от горя, ни от потери имущества. У меня и имущества-то не было, рубаха, сапоги и долговая расписка. Холодело от другого. Я вспомнил, что в глубине хибары прямо сейчас сгорела дубовая бочка со слизняком внутри. Память служливо подкинула факты с прошлой жизни. Некоторые органические кислоты при нагревании разлагаются с выделением газов. Если объем заткнутый и температура достаточная, происходит взрыв. Никак тротил, конечно, но для деревянной хибары более чем достаточно. И это не тот безобидный нагрев, как при реакции извести с водой. Это прямой контакт с открытым пламенем. Сотни градусов вполне достаточно, чтобы запустить неконтролируемую реакцию. «Бросьте!» – заорал я, отталкивая людей. «Отойдите от дома! Его уже не спасти!» Никто меня не послушал. Ведра летели одно за другим. Вода шипела на раскаленных стенах. Пар смешивался с дымом. Люди кашляли, матерились, но продолжали тушить. Я схватил за плечо здоровенного мужика. Это был сосед, что жил через два дома от меня. Просто мспит руху в каждой руке по ведру. Лицо красное от жара. «Прекратите!» — крикнул я, дергая его назад. «Его уже не потушить!» Мужик обернулся и посмотрел на меня, как на таракана. Одной рукой, не выпуская ведра, отшвырнул меня в сторону. Я отлетел на три шага, поскользнулся и упал с задницей в грязь. «Пошел вон, идиот!» — рявкнул он, не оборачиваясь. «Если из-за твоей халупы еще чей дом загорится, я тебе своими руками шею сверну!» Мужик шагнул к пожару и замахнулся ведром, чтобы выплеснуть воду. На стройке был случай. 92-й год, Подмосковье. Горел склад с растворителями. прора орал не лезьте, но двое рабочих побежали тушить. Через минуту бочка с ацетоном рванула. Одного контузила, второго увезли с ожогами третьей степени. Одним словом, когда знающие люди просят не лезть, лучше этого и вправду не делать. Я поднялся из грязи и заорал так, что сам едва не оглох. «Все назад, мать вашу!» Вот только уже было поздно. Хибара вздрогнула, и изнутри донесся глухой утробный звук, а потом рванула. Дверь сорвалась с петель и пролетела через улицу, пробив соседский забор. Окна вынесло ударной волной, рамы разлетели щепками, доски с крыши взмыли вверх, кувыркаясь в воздухе. Столб огня вырвался из проемов. Ударная волна была такой силы, что всех сбила на землю, полив нестерпимым жаром. В ушах моментально зазвенело, а мир стал каким-то ватным и нереальным. Я лежал в грязи и смотрел, как горящие доски падают с неба. Медленно, красиво, как фейерверк. Одна воткнулась в землю в метре от моей головы, вторая упала на крышу соседнего сарая, но тут же погасла». При этом стены хибара остались стоять, не зря же я их глиной конопатил. Нет, конечно же, глина тут ни при чем. От хибара остались четыре почерневших бревенчатых стены. Что я там говорил? Начинается новая жизнь? Вот она и началась в виде новых проблем и пожарища. Просто восторг! Конец первого тома Читал Константин Загадский Продолжение следует